Глава одиннадцатая. Журналист склонился над картой, пытаясь осознать реальность. «Алексей!» – разглядывая схему, задумчиво протянул Вячеслав. «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать...» – перебил я медлительного кладоискателя. «Что в какой-то момент нас с тобой надурили. Точнее, сначала ты принял вымысел за правду, а я потянулся за тобой». «Вопрос в том, какая из двух карт, которые попали именно тебе в руки, настоящая?» «Ты думаешь, что тогда в лагере продавец обманул покупателя?» «Я не знаю, что думать», — раздраженно буркнул я. «Я вижу разницу, и ты ее тоже видишь. В чем я уверен, так это в том, что это не первая и не последняя чертова схема, которую предстоит отыскать, чтобы прояснить ситуацию. А уж если ты вознамерился раскопать свою сенсацию...» «Кстати, ты так и не сказал, какую?» Я замолчал, ожидая ответ журналиста. Но Славику прямо молчал. «Так вот, если ты собрался разыскать, откопать, добыть то, что спрятано в подземельях, карты нужно собрать все». «Их что, много?» Изумелся Стеблев, отрываясь от изучения бумаги в свете фонаря. «Как видишь, только у нас с тобой их уже две. Одна здесь, другая у меня в общаге». Какая из них настоящая, сам черт не разберет. Художник, как ты понимаешь, давным-давно мертв. — Мертв? Глаза у Славика округлились. — Ну а как ты думаешь, схемы рисовали явно не сейчас, как минимум после революции, а то и до? — Думаю, ты прав. Бережно подхватывая документ с камня, задумчиво кивнул Стеблев. — Вот и получается. Либо это все хорошо подделанные копии, либо оригинала Но тогда почему их слили нам? Точнее, тебе?» Я замолчал. «Почему?» <дых> «Вот я и спрашиваю, почему?» Вздохнул я, начиная понимать, что толку от Славика не будет никакого, пока он не проанализирует и не прочувствует ситуацию. «Почему ты решил, что схема не одна? И что это...» Славик потряс листком. «Фальшивая?» «Я не уверен, что именно это. Видел лично еще две» где я ухмыльнулся уж больно студент своей реакции напомнил мне молодого азартного пса которого впервые взяли на охоту и тот от каждого шороха моментально встает в охотничью стойку, чтобы не пропустить добычу так и славка мгновенно вскинул голову в глазах азарт в ногах желание тут же бежать изучать расспрашивать где где хотелось ответить в рифму про караганду но я сдержался Есть тут любители истории, в том числе знатоки городских легенд и мифов. Профессор медицины и его сосед. Встречался недавно. Уклончиво пояснил я. И что, ты видел еще одну карту? Не только видел, в руках держал. Я вздохнул. Слушай, погнали домой, а? По дороге поговорим, а лучше завтра встретимся и все обсудим. Устал, как собака. У нас сегодня маски шоу на пляже такие были, что цирк отдыхает. «Какие маски?» – опешил парень. «А забей!» – махнул я рукой. Шухер на пляже был, еще и убийство. Ляпнул я и тут же прикусил язык, но было поздно. Журналисты такие журналисты слова не пропустят. Из печального вздоха сенсацию сделают. «Убийство?» Славка даже про карту забыл. «Какое?» «Кого убили? Почему? Криминал?» «Так, стоп!» Я взмахнул фонарем, останавливая поток вопросов. «Погнали домой, по дороге все расскажу. А про карты и все прочее завтра, лады?» «Договорились». После короткого колебания Славка кивнул, подкрепляя свое согласие. Любовно свернул схему и спрятал ее во внутренний карман легкой летней куртки. «Рассказывай». «Да нечего рассказывать». Я дождался, когда Стеблев подхватил свои вещи и выдвинулся чуть вперед, освещая дорогу. По широкой тропе, ведущей к выходу в город, мы шли уже плечом к плечу, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. колдобина в нашей местности — это как коровьи лепешки. Под ногами всегда оказываются неожиданно. «Так что там с убийством?» — журналист принялся за допрос. «Да не было там никакого убийства». Недовольно откликнулся я, мысленно ругая себя за глупость. Ну, приврал малость. С кем не бывает. — Ни с кем не бывает, — отрезал Славка. — Просто так человек про убийство, увидев труп, не подумает. Труп криминальный? — Нет. Я покачал головой и только потом сообразил, что в темноте Славка вряд ли разглядит мои телодвижения. Предположительно, мужик умер от инфаркта. Сердце прихватило на солнышке. И пиши прощай. «Но ты почему-то уверен, что это убийство?» «Вот и вцепился клещом и не отстает», — восхитился я. «Не уверен, но мне так кажется». Я колебался, рассказывать Стеблеву все, что знаю и подозреваю. Или не стоит его втягивать в историю еще глубже, чем он уже влез. В том, что все события, или почти все, звенья какой-то одной, пока непонятной мне цепи, я был убежден». Вопрос в том, где искать конец этой цепочки. А лучше начало. Если кажется, значит, что-то уже видел или слышал. На что-то обратил внимание, но не придал значения, — уверенно заявил Славка. Наш мозг так устроен. Если что-то заметил, это оседает в голове и рано или поздно выходит на поверхность. Возможно. Пожал я плечами, опять забыв, что собеседник этого не увидит в темноте. Ты этого мужика раньше видел? По всей видимости, Стеблев из профессионального интереса или простого любопытства решил мне помочь вспомнить. «Ну, видел», – протянул я, все еще решая вопрос, «погружать парня на всю глубину Ситуевины или не стоит?» «А где и когда можешь вспомнить?» – продолжил Славка уже азартнее. «Где, где?» «В переулке между двумя базами отдыха, когда он меня по башке огрел. Это считается завидеть?» – хмыкнул я. «Осторожней, под ноги смотри, сыщик доморощенный!» Парень споткнулся почти что на ровном месте, услышав мой ответ. Я едва успел схватить его за плечо, чтобы он не пропахал носом пыльную дорогу. «Я... Спасибо!» — восстановив дыхание, поблагодарил студент. «В каком смысле по башке?» «В прямом!» — ухмыльнулся я, совсем чуть-чуть издеваясь над журналистом. «Следил я за ним, а он, оказывается, меня срисовал». Вот я и попался, как бычок на крючок. Приложил он меня знатно. Неделю в больнице провел, пока не вырвался. — Ты его так хорошо запомнил? — скептично уточнил Стеблев. — Не то чтобы да. Долбанул-то он меня по затылку, как я его мог запомнить. — Тогда откуда ты так уверен, что это один и тот же человек? — опишал журналист. — Так по кепке, — ответил я и задумался. — А и правда. Почему так уверен, что этот товарищ в бейсболке с длинным козырьком, который попался мне на глаза возле водонапорной башни, а потом на милицейском крыльце вместе с каким-то милиционером, это один и тот же человек? Хм, неубедительно. Теперь пришел Славкин черед хмыкать в ответ на мою реплику. Что еще? Походка, общее впечатление. Озвучивал я вслух свои мысли, вспоминая типа, которого преследовал на пляже сравнивая его с тем мужиком, который вылез поутру из подвала башни. «Уже что-то, но... Ага, маловато будет», — подтвердил я. «И тем не менее, я уверен, что это один и тот же гражданин. В городе таких бейсболок вряд ли много найдется». И тот же пояснил свою мысль. «Одинаковых». «Согласен. И все равно мало. Думай еще. Почему решил, что убийство?» Игра в кошки-мышки, верю-не верю, с моей стороны меня окончательно утомило и я рассказал журналисту про свои приключения, начиная с момента, как мы расстались. Историю со старым архивариусом, пожаром и подвалом оставил при себе, так же, как и отношения с Леной. Зато поделился соображениями по исчезновению Сидора Кузьмича, умолчав о том, что он комитетчик, но откровенно заявил о своих подозрениях насчет его полукриминальной деятельности. «А эти твои товарищи, ты уверен, что они не при делах?» Выслушав меня, поинтересовался Вячеслав. «Какие?» «Ну, любители истории и городских легенд». «При делах», — подтвердил я. «Только не при тех, о которых ты подумал. Эти друзья-товарищи, любители городских тайн и прочих мифов, только при подземельных делах». «Может, расскажешь уже, что вызнал про карты?» «Домой топать далеко». Славка закинул лодочку. «Что, про убийство не «Интересно, интересно но надо понять, как связан твой кепчатый с подземельями. Почему ты думаешь, что главный не он?» «Ну, хотя бы потому, что его грохнули. Ну, пусть будет нашли мертвым. И записка, которую я нашел». «Какая записка?» – удивился Стеблев. «А, черт, забыл!» Я коротко рассказал Славке про свои разыскные мероприятия на месте происшествия. «Так что да». По уму и сообразительности мы с тобой два сапога пара. Но я-то хоть местность знаю, а ты попёрся на жопу приключений искать. Прикопали бы тебя тут, в кушерях, или в трубу засунули бы?» Закончил я и резко остановился. Стеблёв, возмущённо отникиваясь от перспективы быть прикопанным в обрыве, прошагал ещё несколько шагов, прежде чем сообразил, что свет фонаря остался где-то позади него. «Лёх, ты чего?» окрикнул он меня, пытаясь разглядеть, чем я занимаюсь. А я стоял и ругался на себя за собственную глупость. Канализация! Точно! Это слово не давало мне покоя. Скорее всего, где-то здесь есть вход в старый городской коллектор. Насколько я помню, в каком-то году был построен новый рукав, а предыдущий благополучно законсервировали и забыли. Не знаю, за каким лешим потратили кучу денег на строительство, Но однажды мы с парнями случайно нашли вход в канализацию где-то здесь на берегу. У нас там даже одно время схрон был. Оставляли пакеты с вещами, хранили запас пива, сухих дров, удочки, даже котелок с чайником. Очень было удобно. В любой момент собрались и завалились на ночную рыбалку. Хоть толпой, хоть по одному. Главное запас пополнять, не крысятничать. Коллектор был достаточно высокий и широкий, и сухой, что немаловажно. И тут мне пришла в голову интересная мысль. Что, если новую трубу проложили специально, чтобы скрыть вход в подземелье? Не верю я, что власти в разные года просто так засыпали и замуровывали все места, в которых обнаруживали части подземных проходов. Я стоял и ругал себя за забывчивость. Не обращая внимания на Славика, который что-то недовольно мне бурчал, но по-прежнему стоял на месте, дожидаясь, когда я очнусь и подойду к нему. А во мне уже бурлил азарт следопыта. Если бы не глухая ночь, я бы уже рванул в сторону тех зарослей, из которых вышел тот странный мужик. Или все-таки не мужик. Что-то меня смущало в этом таинственном товарище. Но что я так и не мог уловить. «Твою мать, Леха!» — выкрикнул стеблёв согнувшись пополам от боли. «Черт, извини рефлексы! Ты нахрена ко мне подкрался?» извинился я, отпуская руку журналиста. — Да пошел ты со своими рефлексами! — буркнул Славик. — Тоже мне Джимс Бонд местного разлива! — потирая выкрученную руку, ворчал студент. — Какого ты тут застрял? — Ладно, извини, не хотел, правда. Я посветил на Стеблева, пытаясь оценить масштаб бедствия. — Выруби дальний черт! — возмутился Славка, прикрывая глаза здоровой рукой. — Что случилось? — Да так. Мысль интересная в голову пришла. Начал было я, но тут же остановился. Сначала надо проверить, причем самому. Мне еще до полного счастья только московского студента в поисках не хватало. Тем более такого, который в глаза не видел похода. «Что за мысль?» – растирая руку, уточнил парень. «Проверю, расскажу», – выкрутился я. «Все, погнали домой, иначе мы до утра не доберемся. А кому-то завтра на работу, и этот кто-то я». С этими словами я развернулся и зашагал в сторону жилых застроек, по дороге соображая, как бы нам побыстрее добраться до военного городка в ночное время. Автобусы, скорее всего, уже не ходят. Пешком топать часа два. Попутку ловить? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Через полчаса мы выбрались к остановке. И нам офигенно повезло. Автобус под номером восемь стоял на конечной а водитель ковырялся в двигателе, подсвечивая себе мощным фонарем, подвешенным на крюке. Мы в два голоса уговорили мужика подбросить нас поближе к центру и спустя еще полчаса шагали по ночному городу через центр в сторону дома. Поначалу Славка пытался разговорить меня и выяснить, что за мысль посетила мою светлую голову, но я молчал, как партизан на допросе. В конце концов студент сдался И весь оставшийся путь мы проделали в тишине. Я не хотел говорить Славику о своей догадке по одной простой причине, чтобы он завтра не вязался со мной. Сам же я планировал с утречка пораньше одолжить у тети Гриппа велосипед, по-быстрому сгонять на кирпичики и хорошенько при свете дня обшарить местность и найти вход. А вот потом, вернувшись домой, подготовиться к подземному походу и отправиться на разведку, так сказать. Скорее всего, Сидор Кузьмич именно в нашем бывшем, а точнее в нашем будущем схроне, что-то хранил. Именно поэтому Женьке и было велено подогнать сюда лодку. Контрабанда? Но что можно таскать из нашей провинции? Или Прудков нашел-таки место, где спрятан клад, и теперь пытается вывести княжеские богатства? Вернее, пытался, но попытка оказалась неудачной. И все же, кто тот странный спутник, который был с ним в лодке? Игорек? Вряд ли. У него духу не хватит, вот так, на глазах у всех. Его предел тишком в спину, а еще лучше подговорить кого-то и сделать гадость чужими руками. Бородатов? Тоже сомневаюсь. Серега связан по рукам и ногам из-за брата. К чему ему убивать Кузьмича? Твою ж ты, каракатицу! Я едва не застыл соляным столбом посреди аллеи. Опять. В голове всплыл подслушанный разговор Бороды и Игорька про Кузьмича. Если сложить пазлы разрозненной, случайной информации, которой забита моя голова, получается именно Сидор Кузьмич Прутков, товарищ комитетчик из органов госбезопасности, работающий под прикрытием начальником энского освода, и есть организатор всего того беспредела, который творит шайка мошенников, по совместительству покровитель пляжников. Я сбился с шага, едва не чертанулся. Спасибо Славке, успел ухватить за плечо, иначе пропахал бы я носом тротуарную плитку. — Ты чего? — встревожился стеблёв пытаясь поймать мой взгляд. — Да заснул на ходу. Денек еще тот сегодня был. — Отмахнулся я. — Ну что, ускоримся? Через парк бегом и спать. Пробежимся? — Не, я пас. «Темно, ноги переломаем», — отказался Славка. «Ну, нет так нет», — согласился я, и мы все так же молча двинули по парковым аллеям в сторону опорного пункта на выходе из парка. Шагая, я продолжал размышлять, выдергивая из собственной дырявой головушки информацию, вспоминая события минувших дней. В лодке Кузьмича было двое. Если, конечно, громогласная тетка-свидетельница с пляжа не обманулась, и действительно видела в лодке кого-то еще. Если предположить, что Прутков с таинственным напарником перевозили что-то из схрона, но в процессе переезда что-то не поделили, то получается… Получается нескладная глупость или убийство в состоянии аффекта. По-другому я никак не могу объяснить то, что произошло на катере. Но хладнокровное не тянет, как и на несчастный случай. Удар веслом по голове – это как в том анекдоте про и пятачка Плывут звери по реке, медведь гребет, поросенок спит. Пуху надоело грести он, взял и огрел пятачка веслом по башке. Дружбан проснулся, а Винни ему и говорит, что, не спится? Ну тогда на весло, погреби. Черт, а откуда в лодке с мотором вообще весло? Осенило меня. Неужто Кузьмич настолько запасливый? Так он скорее бы канистрой с горючим запасся, чем провилом. Так ничего и не придумав, я плюнул и продолжил вспоминать рассказ тетки. По ее словам, этот второй пассажир сначала бурно ругался с Кузьмичом, а потом внезапно огрел мичмана по голове и скинул в море. После чего сам благополучно спрыгнул за борт и затерялся в толпе купальщиков. В толпе верещащих курортников, радостно плавающих, прыгающих с плеч, ныряющих и просто болтающихся на матрасах спрятаться проще простого. — Черт, но ведь гражданин-убийца был в одежде. Значит, по-любому должен был привлечь внимание отдыхающих. Я чертыхнулся про себя. Как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Теперь уже поздно. Завтра никто и не вспомнит ни о чем. Верни, шанс найти хоть кого-то, кто видел человека в мокрой одежде, выходящем из моря на пляже упущен безвозвратно. — Ну что, до завтра? — Мне туда. — Леха. Славкин голос вырвал меня из задумчивости. — А, а, ну давай, до завтра. Мы пожали друг другу руки. — Забегай завтра на вышку, как будет время. Попрощался я со Славкой и нырнул в дверь общаги.